Обычно такой переход твердой пищи происходит, он движет постепенно и на месяц позже. Но природа словно нарочно преподала Ниеле курс ускоренного обучения, как будто сознательно готовя его к той тяжкой и неравной борьбе, которая поджидала его в недалеком будущем. Несколько часов Ниева вопил и хныкал, а Нузак массировала носом его вспученный животик. Наконец его стошнило, и он почувствовал себя лучше. После этого он крепко уснул. Когда же он проснулся и открыл глаза, их ослепило красное пламя. Накануне солнца весь день было золотое, сверкающее, далекое, а теперь впервые он увидел, как оно встает над горизонтом весенним северным утром.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 кое то чудовище, которое подбирается к ним по вершинам деревьев, и с негромким визгом вопросительно покосился на мать. Однако Нузак ничуть не испугалась таинственного шара. Ее большая голова была повернута к нему, и она довольно щурилась. В эту минуту и не Ева ощутил приятное тепло, исходившее от алого шара, и, несмотря на пережитый испуг, блаженно заурчал вскоре солнце изалово снова стало золотым и вся долина вновь наполнилась радостным биением жизни Еще две недели после этого первого солнечного восхода, который довелось увидеть Ниеве, Зак, оставалась возле гряды каменистых холмов и целыми днями бродила вокруг болотца. Затем, когда Ниеве исполнилось одиннадцать недель, она обратила нос в сторону далеких черных лесов и отправилась в летнее странствие. Подошвы Ниевы загрубели, и он весил уже добрых шесть фунтов. Неплохая прибавка, если вспомнить, что в первый день его жизни его вес был меньше одного фунта. Именно с того дня, как Нузак отправилась в свой поход, и начались настоящие приключения Ниева. В глухих таинственных чащах еще попадались сугробы, даже не начинавшие таять, и первые два дня Ниева все время хныкал, тоскоя по солнечной долине. Они прошли мимо водопада, и Ниева впервые узнал, с какой бешеной силой может мчаться вода. Все темнее и мрачнее, и глуше становился лес, по которому шла Нузак. В этом лесу неева получил первые охотничьи уроки. Нозак уже далеко углубилась в низины между хребтом Джексона и водоразделом, с которого берут начало притоки Шаматавы. Ранней весной эти места превращаются в настоящий медвежий рай. Когда Нузак не спала, она без устали разыскивала пищу то копалась в земле, то переворачивала камни, то разламывала на мелкие кусочки гнилые стволы и пни. Любимым ее лакомством были, несмотря на их малую величину, крохотные серые лесные мыши. И Ниева только дивился, видя, какими стремительными становились движения его старой неуклюжей матери, когда ей попадался на глаза живой серый комочек. Иногда Нузак удавалось позавтракать целым выводком, прежде чем мыши успевали разбежаться. Кроме того, она поедала еще по-зимнему сонных лягушек и жаб, муравьев, которые валялись в древесной трухе, скрюченные и неподвижные, а иногда и шмелей, шершней и ос. Нева, конечно, тоже перепробовал все эти медвежьи блюда. На третий день Нозак откопала большой смёрзшийся ком зимующих уксусных муравьёв. Ком этот был величиной в два кулака взрослого мужчины, и Ниева вдосталь полакомился кисловато-сладкими муравьями, которые показались ему удивительно вкусными.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 В нем стремительно развивались черты характера, унаследованные отцу Минитика, его старого забияки отца, который жил через три долины к северу от них и никогда не упускал случая затеять драку. Когда Неве исполнилось четыре месяца, это произошло в конце мая, он спокойно ел пищу, которую ни за что не смогли бы переварить желудки большинства медвежат его возраста, и от кончика его нахального носишки до кончика короткого хвоста в нем не нашлось бы ни капли трусости. Он весил в это время девять фунтов и был черен, как трубочист. Однако в первую неделю июня произошло роковое событие, которое положило начало великой перемене в судьбе Ниевы, и случилось оно в такой теплый и ласковый солнечный день, что Нузак сразу же после обеда улеглась вздремнуть. К этому времени они уже выбрались из густых лесов и бродили по долине, в которой между длинных белых песчаных коз петляла по камушкам мелкая речушка. Нееве не спалось. У него не было никакого желания дремать в такой чудесный день. Он глядел на окружающий удивительный мир круглыми любопытными глазенками и слышал его неумолчный манящий зов. Он посмотрел на мать и взвизгнул. Ему по опыту было известно, что музак будет лежать так много часов, если только он не куснет ее за пятку или за ухо. Но и тогда она только заворчит на него и снова погрузится в сон. Это ему надоело. Ему хотелось чего-нибудь более интересного, и со внезапной решимостью он в поисках приключений затрусил прочь от спящей нуза. В этом огромном золотисто-зеленом мире Ниева был маленьким черным шариком, почти одинаковым в длину и в ширину. Он спустился к речке и поглядел через плечо. Отсюда он еще видел нузак.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 Он был похож на мальчишку, который получил в подарок на Новый год боксерские перчатки и не может найти себе противника. Ниева присел на задние лапы и воинственно посмотрел по сторонам, все еще морща нос и вызывающая рыча. Он победил весь свет. Это он знал хорошо. Все живое в мире боялось его матери. Все живое в мире боялось его самого. И вот результат. Юному храбрецу не с кем помериться силами. Было от чего прийти в бешенство. Мир оказался довольно пресной и скучноватой штукой. его повернул в другую сторону, вышел к большому камню и вдруг застыл на месте. Из-за дальнего конца камня торчала большая задняя лапа. Несколько секунд Ниева созерцала эту могучую лапу, полной приятного предвкушения. Сейчас он так цапнет мать, что она уже больше не уснёт до самой ночи. Он заставит ее окунуться в радость этого прекрасного дня, или он будет не он. И неева, крадучись, подобрался к лапе, выбрал удобную подушечку, не прикрытую шерстью, и погрузил в нее свои зубки до самых десен. Раздался рев, от которого содрогнулась земля. Следует упомянуть, что укушенная лапа принадлежала вовсе не нузак, а была собственностью Макуза, старого свирепого медведя, всегда отличавшегося на редкость скверным характером. С возрастом он стал особенно золой, в отличие от нузаку утратил всякое добродушие и мягкость. Макуз вскочил на ноги, прежде чем Неева успел сообразить, какую он совершил ошибку. Старый медведь был не только угрюм и злобен, он к тому же особенно ненавидел медвежат. На своем веку он случалось и закусывал ими. Короче говоря, Маккус был учаным. а индейцы-охотники называют медведей каннибалов, которые едят своих сородичей. И едва взгляд его налитых кровью глаз окупал на нееву, как он испустил новый рев. Тут Ниева напряг свои толстые лапки и во весь дух пустился на утёк. Никогда еще он не бегал так быстро. Инстинкт подсказывал ему, что наконец-то он встретил существо, которое его не боится, и что ему грозит смертельная опасность. Ниева бежал, не выбирая направление, потому что ошибка, которую он допустил, совсем его ошеломила, и он совершенно не представлял, где находится его мать. Позади него раздавался топот Макуза, и он испустил отчаянный вопль, исполненный ужаса и мольбы о помощи. Но Зак, любящая, мужественная мать, услышала этот вопль. Она вскочила на ноги, и как раз вовремя. Из-за камня, около которого она спала, выскочил неева, точно черное пушечное ядро, а в десяти шагах за ним бежал, настигая его Макуз. Уголком глаза Неева заметил мать, но с разгона проскочил мимо. И тут Музак бросилась на Макуза. Как регбист, прорывающийся с мечом, она всем весом своего тела ударила старого разбойника в ребра. И два медведя покатились по земле в схватке, которая Нееве показалась чрезвычайно увлекательным и чудесным зрелищем. Он остановился и начал наблюдать поединок своей матери с Макузом. Его выпуклые, как две луковички, глаза весело блестели. Все утро он жаждал подраться, но то, что он видел, теперь ввергло его в настоящий столбняк. Два медведя сцепились в смертельном объятии. Они ревели, драли друг друга когтями и зубами, расшвыривая камешки и землю. Сначала преимущество было на стороне Нузак, ее первый натиск оглушил Макуза, и теперь она стертыми, сломанными зубами сжимала его горло, а мощными когтями задних лап рвала его шкуру так, что по бокам старого злодея ручьями стекала кровь, и он ревел, как задыхающийся бык. Неева понял, что его преследователю приходится туго, и возбужденным визгом, подбадривая мать в надежде, что она задаст старому Макузу хорошую трепку, он подбежал к месту схватки, сморщил нос, с яростным рычанием оскалил зубы и принялся возбужденно приплясывать в пяти шагах от дерущихся. Дух Суменитика гнал его в бой, но одновременно ему было страшно. Затем в положении бойцов неожиданно произошла перемена, и Ниева в растерянности понял, что начал торжествовать слишком рано. Макус, как самец, естественно, был более опытен в драках. Внезапно он вырвал горло из челюсти, и Зак подмял ее под себя... И, в свою очередь, принялся раздирать ее бока с таким бешенством, что бедная старая медведица жалобно застонала и сердце неевы оледенело от ужаса. Что испытывает маленький мальчик, видя, как его отец терпит поражение? Конечно, он бросится ему на выручку и пустит в ход первую попавшуюся под руку палку. Всякий ребенок считает, что его родители самые лучшие, самые умные, самые сильные люди на свете. А в Неве было много общего с человеческими детенышами. Чем громче вопила его мать, тем острее он ощущал, что происходит неслыханная катастрофа. А если старости лишила Нузак былой силы, мощь ее голоса осталась прежней, так что ее рев разносился, наверное, на целую милю. Ниего не выдержал. Ослепнув от ярости, он кинулся вперед. Совершенно случайно его крепкие маленькие челюсти сомкнулись на пальцы именно Макуза, а не Нузак. Но палец этот они пронзили как два ряда острых булавок. Макуз дернул лапой, но Ниего только крепче сжал челюсти. Когда Макус подогнул укушенную лапу и брыкнул ею так резко, что Ниева, несмотря на всю свою решимость не размыкать зубов, взлетел в воздух, точно камень, пущенный из пращи, Описав крутую дугу, он стукнулся о в шагах в десяти от дерущихся и был настолько оглушен, что несколько секунд никак не мог подняться на ноги. Наконец в глазах у него прояснилось. Он поглядел на мать и на Макуза, и его сердце снова отчаянно забилось. Макус уже не дрался. Он улетет его из поляны во все лопатки, заметно припадая на заднюю лапу. Бедная старая Нузак стояла, пошатываясь, и глядела вслед убегающему врагу. Она задыхалась, как загнанная лошадь. Ее пасть была широко открыта, язык высунут. С ее боков на землю стекали струйки крови. Макус умело измял ее и искалечил. С первого взгляда можно было увидеть, что она потерпела решительное поражение, но великолепное зрелище обращенного в бегство врага заслонило от Ниевы все остальное. Макус позорно покинул поле боя. Следовательно, побежден был именно он, и, ликующе повизгивая, Неева кинулся к матери».